Глава 30. Она. «Что это ты такой довольный?» Интересуюсь у Уэста, пока сама ввожу новому подопытному препарат. В шприце ярко-зеленая неоновая жидкость более густой консистенции в сравнении с водой. Игла медленно протыкает кожу, попадает в вену. Пациент спит, не подозревая, что прямо сейчас начался отчет до его кончины. «Я знаю, чью магию ты чувствовала». «Кто из них?» «Из них никто!» — Эндрю усмехается над моей паранойей. «Это Одри Корнелл, дорогая!» — шепчет он, ожидая моей реакции. «Одри?» — шокированно повторяю я.